Глава пятнадцатая «Неважно, как часто вы видитесь, важно, что эти встречи значат для вас» Эрих Мария Ремарк, немецкий писатель Погода была настолько мерзкая, что полдень казался поздним вечером. Холодная морось, серые клочки низких туч, промозглый ветер. Анабель стояла под жёлтым козырьком у входа в кондитерский магазинчик, и она не могла и издалека разглядывала знаменитые часы в Гастауне. Вот-вот они должны были, испустив облачко пара, издать свистящую мелодию, напоминающую звуки органа. Чтобы увидеть этот момент получше, девушка подошла совсем близко к чуду техники XIX века, подняла глаза на циферблат, и в этот момент часы издали парам звук, похожий на мелодичный паровозный гудок. Анабель повернулась, чтобы отойти в сторону, и прямо перед собой увидела симпатичного молодого человека с фотоаппаратом в руках. Он улыбнулся ей, глянув лукавым взглядом и произнёс: "Привет". "Привет", ответила девушка. "Можно я вас сфотографирую на фоне часов?" весело спросил парень и указал на свой фотоаппарат. В знак согласия Анабель отступила пару шагов назад, и склонив голову, приняла кокетливую позу. Молодой человек сделал пару снимков, подошёл к девушке, протянул ей руку и произнёс: "Меня зовут Дейв. Дейв Харди". Анабель взяла в ладони его руку, прижала к своей щеке и прошептала: "Анабель. Как же тебя долго не было, Дейв. Я так тебя ждала". Это был он, ее любимый Антон Дэйв. Именно по такому заранее оговоренному сценарию должно было состояться их знакомство в новых ролях Дэйва Харди и Аннабель Ламонт, и это означало, что непредвиденных обстоятельств в пути не случилось. Я спешил как мог. Едва слышно отозвался Дэйв, и затем молодые люди, слегка отстранившись друг от друга, подумали, Под звуки чуть хрипящей, но бесконечно торжественной мелодии часов пошли по Кэмби-стрит. Ламонт уже несколько раз была здесь до того, как подошло время предполагаемой встречи. Просто когда ей становилось совсем грустно, она шла сюда и издалека, чтобы не привлекать излишнего внимания посторонних, наблюдала за часами. А Набель казалось, что вот-вот и появится Дэйв. Разумеется, этого не случалось, но девушка думала, что здесь она ближе всего к любимому человеку, и ей становилось легче. Именно с сегодняшнего дня девушка должна была приходить сюда ровно в полдень до тех пор, пока не появится Дэйв, и он не заставил себя ждать. Следующим утром молодые люди вместе вышли из квартиры Харди чтобы обсудить возможные варианты выполнения поставленной центром задачи по изучению отца Эдварда Анабель и Дейв отправились прогуляться по городу. Из воспоминаний полковника СВР ВС Вибловой. С первых дней нашей работы за рубежом мы с супругом договорились строго придерживаться двух правил: Первое относилось к обсуждению тем, касающихся нелегальной работы внутри квартиры или дома, в ресторанах, кафе или в машине. Важные вопросы мы обсуждали только прогуливаясь на улице, а когда мобильный телефон стал неотъемлемой частью повседневности, то без телефонов. Конечно, мы не думали о прослушке или скрытых микрофонах каждый день, и всё же наше правило помогало поддержанию самодисциплины и отвечало желанию относиться к порученной работе со всей серьёзностью. Небольшой срочный вопрос можно было решить в квартире, обменявшись рукописными записками, которые немедленно уничтожались. Второе правило требовало от нас полностью отказаться от употребления русского языка. Это оказалось легче, чем мы предполагали. Постепенно вживаясь в новые личности, мы начинали мыслить на их языке и жили их реалиями. Даже самые интимные моменты нашей жизни протекали на иностранном, но уже ставшем нам родным языке. Мы, как актёры, забывали о самих себе и становились другими людьми, только не на пару часов на сцене, а на долгую жизнь. После тщательного обсуждения плана действий ими было принято решение, и молодые люди сразу отправились в церковь Святого Августина. Знакомство под предлогом крещения использовать было уже поздно, по легенде, а не католики с рождения. Использовать венчание было еще рано, ведь по легенде они только познакомились, поэтому выбрали путь обычной прихожанки храма для постепенного сближения с настоятелем. Однако оставалась еще возможность стать певчей в церковном хоре. Именно это Аннабель при поддержке Дейва намеревалась сделать как можно скорее. Найти храм оказалось несложно. Достаточно было вызвать такси, и через 20 минут водитель высадил их прямо у главного входа в церковь Святого Августина. Храм поражал своей строгой красотой. Построенный из тёмно-коричневого кирпича в георгианском стиле, он притягивал взгляд и очаровывал белизной оконных арок, подкупал своей аккуратностью и гармонией. Грубая, потемневшая от времени черепица на крыше лишь подчеркивала изысканность архитектурных деталей. Прежде чем войти внутрь, Аннабель и Дэйв приостановились, засмотревшись на витраж над главным входом. Внутреннее убранство храма не вызывало благоговейного настроя, но восхищало огромным солнечным пространством с рядами лакированных скамеек с генофлекториями, идеальной акустикой и чистотой. Генфлекторий, скамеечка или подушечка для колена преклонения в католических храмах. По видимому, места уже закончились, но редкие прихожане ещё сидели на скамейках. Аннабель осмотрелась по сторонам и увидела, что на хорах певчие тоже пока оставались на месте. Шёпотом Ламонт позвала Дэйва, который отошёл к свечам и сейчас зажигал одну из них, предварительно опустив монетку в ящик для пожертвований. Молодой человек подошёл к девушке и вопросительно посмотрел на неё. Она быль взглядом указала наверх и прошептала: "Видишь девушку на хорах?" "Вижу. Остальные там бабушки и дедушки", попытался пошутить Харди. "Погоди-те", Ламонт остановил Эйва, а тот, догадавшись, что задумала его подруга, спросил: "Ты хочешь прямо сейчас с ней познакомиться? А почему нет?" «Все равно это придется делать, чтобы выйти на Лорана», — произнесла Аннабель и решительно направилась к лестнице, что вела на балкон, но подниматься не стала, а присела на ближайшую скамейку. Долго ждать не пришлось. Аннабель услышала легкие шаги по лестнице и поднялась навстречу девушке. Ламонт улыбнулась с муглолицей певчей и произнесла «Вы так здорово пели!» Анабель и Дейв пришли, когда служба уже закончилась, но восхищение девушки было настолько искренним, что в это невозможно было не поверить. Более того, Ламонт и сама уже поверила, что то, чего она не слышала, было восхитительно и благоговейно. "Да", обрадовалась певчая. "Вы любите духовную музыку?" "Обожаю", подтвердила Анабель. "Я и сама хорошо умею петь" не применула похвалиться, потому что это была единственная возможность обратить на себя внимание, как на потенциальную певчую. «Да!» — еще больше обрадовалась хористка. Расчет у Харди и Ламонт был на то, что из молодых в хоре только эта девушка, и ей непременно захочется, чтобы там появилась ее сверстница. «Меня зовут Аннабель», Сказала девушка и добавила, указав кивком головы на Харди: "А это мой бойфренд, Дейв". Инес представилась девушка и помахала рукой Дейву. Тот приподнялся с места, по-джентльменски слегка поклонился и опять присел, а затем, когда девушки направились к выходу, встал и пошёл вместе с ними. Разговор продолжился у главного входа в церковь на скамейке. "А как ты попала в хор?", спросила Анабель. Я давно сюда начала ходить. Познакомилась с настоятелем, падре Эдвард из Латинской Америки, и я тоже из Венесуэлы. Он очень хороший человек, добрый и сострадательный. А он откуда родом? спросила Ламонт. Отец Эдвард из Чили. Ему с трудом удалось бежать в Венесуэлу во время путча в 1973 году, а потом он переехал сюда в Канаду. Настоятель был соратником президента Альенде. В священнике он рукоположился уже здесь, в Ванкувере. Этот факт биографии Иларана, который приоткрывал его убеждения и политические взгляды, являлся значимой информацией, но сообщать об этом в центр было пока ещё рано. Для полной достоверности всегда необходимы личные контакты с объектом разработки. В таких случаях разведчику-нелегалу приходится использовать почти весь набор своих умений, навыков и способностей, в первую очередь, артистических, при этом быть опытным психологом, не взирая на свой жизненный опыт. Высшим мастерством разведчика считается достижение необходимой цели так, что объект разработки сам предлагает желаемое, не отдавая отчёта своим словам или действиям. Поэтому Анабель продолжила разговор. А что ваши певчие справляются? Им, наверное, уже трудно петь, всё-таки возраст. Нормально справляются, улыбнулась Инес, потом вдруг прижала обе ладошки к щекам и воскликнула: "Ой, а может, ты к нам пойдёшь?" "Ну не знаю", неуверенно протянула Анабель, растерянно посмотрев на Дэева, а тот тут же подыграл ей. "Ты же на скрипке играешь". "На скрипке!" воскликнула Венесуэлка. Тогда я тебя быстро научу церковному пению. Соглашайся, а то у нас в праздники певчих не хватает. Анабель сделала вид, что сомневается. Возможно, что Ламонт повела бы себя по-другому, но она с самого начала прочувствовала настрой певчей и ждала этого приглашения. И нес не обладала такой профессиональной проницательностью, и опасаясь, что собеседница откажется, потянула её за руку и сказала: Идём скорее. Куда? К отцу Эдварду. Он сейчас здесь, настаивала Венесуэлка. Через минуту она более вновь присела на скамейку в ожидании, когда вернётся Инес со священником. Ждать ей пришлось довольно долго. За это время она, как следует, успела рассмотреть внутреннее убранство храма. В Москве она иногда бывала в православных церквях, но здесь всё было устроено иначе. Фресок и росписи на стенах не было, зато были статуэтки святых, алтарную часть украшала двухметровая фигура распятого Христа. Немного понаблюдав за действиями прихожан, Аннабель поняла, что в чаше у входа вода была освящённая, потому что каждый, кто заходил в храм, смачивал там пальцы правой руки и только после этого крестился. Ламонт и Харди забыли это сделать. И такая досадная оплошность при определённых обстоятельствах могла стать роковой, потому что показывала, что молодые люди, как минимум, не были частыми посетителями храма, а как максимум не знали правил католицизма. Но к счастью, это осталось без внимания кого бы то ни было. Научить профессии разведчика нелегала невозможно, но можно помочь им стать. Невозможно предусмотреть все тонкости жизни разведчика нелегала, тем более нюансов в вероисповедании, потому что сегодня он должен быть католиком, завтра мусульманином, а послезавтра атеистом. Предусмотреть всего невозможно, но можно развить в себе наблюдательность, находчивость и самообладание. Наконец из служебного помещения вышел священник, а следом за ним Инес. Ламонт поднялась им навстречу, и отец Эдвард жестом пригласил её следовать за ним. Вместе они поднялись на хоры, а Инес осталась внизу. Священник указал девушке на раскладной стульчик, а сам сел рядом на табурет. Прежде чем занять указанное место, Анабель успела бросить взгляд вниз. Отсюда открывался не менее красивый вид. На скамейке в первом ряду сидел Дэيف, который вначале остался на улице, а теперь, видимо, чтобы поддержать Анабель, вошёл внутрь. Итак, Что вас ко мне привело? спросил священник. Ламонт прекрасно знала, что ему уже известен предмет разговора, но она не могла признаться, что именно для этого и пришла, а поэтому ответила: Мне кажется, отец настоятель, что в вашем сане уже содержится часть ответа. Священник, чтобы скрыть смущение, кашлянул несколько раз и затем с благодушной улыбкой сказал: А вы не глупая девушка. Вместо ответа она быль пожала плечами, мысленно произнеся: "Это вы ещё с Дэивом не разговаривали", и едва заметно улыбнулась. Отец Эдвард расценил это как реакцию на свой не совсем уместный вопрос и шутливо пояснил: "Ну я же должен был с чего-то начать разговор. Тем не менее, мой вопрос остаётся в силе". Уже совсем серьёзно добавил он: "Во-первых, я очень люблю пение, петь А исполнять развлекательные песенки мне не даёт моё мировоззрение. Во-вторых, быть в коллективе, где общечеловеческие ценности ставятся во главу угла, комфортно и приятно, сказала она Бэль. А почему вы решили, что общечеловеческие ценности здесь главные? лукаво спросил наставтель. А разве может быть иначе? недоверчиво спросила девушка и попыталась пояснить своё сомнение. Ведь это основная составляющая христианства. Так-то оно так. Загадочно промолвил священник и умолк. Ламонт молчал, ожидая продолжения фразы, но вместо этого отец Эдвард поднялся с места, взял, не глядя с пюпитра несколько листков с нотами и подал Анабель. Текст песнопений был на латинском языке с которым девушка не имела дела несколько лет с момента изучения латыни в университете, но не выдержать это испытание Ламонд не имело права. И если она не сдаст этот экзамен, то тесное общение с наставником будет отсрочено на неопределённое время, а центр ждал выполнения задания. Она боль просмотрела листки и сказала наставтелю: "С вашего позволения, я немного ознакомлюсь с текстом. Тот одобрительно кивнул, а девушка извиняющимся тоном пояснила: "Простите, хоть у меня и есть музыкальное образование, но мне надо настроиться". "Чудесно, не волнуйтесь", приободрил Анабель священник. Ламонт посмотрела вниз на Дэйва, а тот сделал ей ободряющий знак рукой. Весь разговор он прекрасно слышал. Акустика церкви позволяла это. Девушка собралась с духом и запела: Создатель небо звёздного, для верных свет немеркнущий Христе, всех нас избавивший, молитву нашу выслушай. Настоятель остановил Анабель жестом. Несмотря на волнение исполнительницы, пение получилось очень проникновенным. Отец Эдвард взял другой листок, подал его девушке, и она, уже почувствовав уверенность, вновь запела. Господи, бейся с теми, кто бьётся со мной, сражайся с теми, кто сражается со мной, возьми щит и латы и приди мне на помощь. Петь псалом Давида оказалось труднее, но и с этим заданием она быль справилась. Священник одобрительно покачал головой и произнёс: "Певчии у нас поют во славу Божию, то есть без оплаты". Я и не думала зарабатывать в церкви. «Тогда приходите завтра, и Несс вам поможет освоиться на первых порах». Так Ламонт прошла очередное испытание в ипостаси разведчика. То, что для простого обывателя в случае неудачи могло стать небольшим разочарованием, для нелегала имело особую значимость, потому что ставило под удар выполнение задания».